Глава 20. Сердце пропустило удар. Мне захотелось одновременно прикончить тех, кто должен был следить за безопасностью моей семьи и ринуться обратно в Смоленск. И меня останавливало лишь время полета. «Алексей Дмитрич сейчас ищут половина видящих магов Смоленска, и я в том числе», — продолжил Тимофей Сергеевич. От этого легче не становилось. Нету регатов повода оставлять мою сестру в живых, Портальной магии я не владела. лететь обратно — это примерно 8 часов. За это время свету либо найдут без меня, либо не найдут ни единого следа. Но если они хотели ее убить, то уже это сделали. Подключите мальков к поискам. Они ориентируются по запахам лучше, чем любые щейки, — велел я. Уже. Сейчас как раз еду по следу, что указывает Кусака. Рядом с ней Марс, он тоже прекрасно чувствует свою хозяйку. «Видимо, Свету передали наземным особям». «И до сих пор не убили?» — спросил я, вновь задерживая дыхание в ожидании ответа. «Судя по тому, что след продолжается, нет. Возможно, что Светлану Дмитриевну хотят использовать для шантажа, но регаты не настолько умны. Зато мозги есть у того, кто ими управляет, и они могут нести сестру к нему. И если это так, то вы обязаны перехватить ее раньше. Сделаем все возможное». Звонок завершился, а тревожные мысли не отступали. Я слишком привязался к этой семье. Иронично, но именно поэтому такие, как я, в прошлом мире всегда были одиноки. Так, так. Надо отвлечься. Есть отличный способ прогнать все эти мысли. Я спустился на задний двор, где некроманты продолжали свои тренировки. У Айрин уже получалось целостное облако тьмы, но пока оставались проблемы с подпиткой заклинания. «Алексей Дмитриевич, у вас все в порядке? У вас не было минут двадцать, а вы побледнели точно труп?» Участливо спросил Олег. «Отличное сравнение». «Хотя с кем еще меня могут сравнивать темные маги?» «Нет, не в порядке», — честно ответил я. По моему взгляду некроманты поняли, что дальше лучше не расспрашивать. «Предлагаю совместную тренировку», — продолжил я. Но ребята молчали, словно я хотел их прикончить. Вид у меня такой был, но вся эта злоба была направлена на того, кто решил похитить мою сестру. «Я встану в центре, а вы пытаетесь атаковать, понятно?» спросил я. «Ага. Только вот что нам делать, когда в нас ответки полетят?» с опаской спросил Саша. Этого троица темных и опасалась больше всего. «Против меня им не выстоять, не полетят. Мне нужно отработать поглощение отражения темной магии», пояснил я. «Поглощение?» — удивилась Айрин. «Да, сейчас все увидишь», — ответил я и встал на позицию. А некроманты переглянулись, кивнули друг другу и начали колдовать. Света открыла глаза и ощутила, как ее тело сдавливают огромные лапы монстра. Она приподняла голову и увидела, что ее несет монстр. А вокруг целая стая регатов. Сперва ей овладела паника, и Света открыла рот в желании закричать, но крик получился немой. Она не могла выдавить из себя ни звука, ни одного. Это было куда обиднее, чем то, что ее похитили монстры. Но хуже всего, что Света не ощущала связи с Марсом. Волк был слишком далеко. В голове пронеслось осознание. Ее голос напрямую завязан на магии Марса. И пока его рядом нет, она и будет немой. А лапы регата до боли сдавливали грудь и ноги. Паника отступила через долгих 10 минут. А вместо нее наступило отчаяние, потому что в хватке монстра она не могла даже пошевелиться. На глаза навернулись слезы, а каждый шаг регата подбрасывал ее голову вверх, и сперва ситуация казалась ей безвыходной. Но Света заставила себя закрыть глаза и успокоиться. Перестала обращать внимание на тряску, на хруст ломающихся вокруг деревьев и периодическое рычание спешащих монстров. Она начала глубоко дышать обратилась к магическим источникам, таящимся в груди. И если огонь горел слабо, его свет скорее походил на искру, которую нельзя было разжечь без катализатора, а им выступал именно Марс, то второй источник оставался неизменен. Свет горел так ярко, что мог бы затмить все вокруг. Пора было показать, чему света научилась за долгие месяцы тренировок этой магии. Стоило ей об этом подумать, как страх сменился решимостью. Света стиснула зубы и заставила магию из источника палиться по каналам, проходящим по всему телу. Еще миг, и мощная волна Света вылилась наружу, обжигая лапы монстра. Регат уронил светящуюся девушку в грязь, но она воспользовалась моментом и сразу поднялась. Ринулась в лес со всех ног, только вот монстры побежали за ней, и уже через минуту вновь закружили ее. Вдалеке послышался шум автомобилей. А закричать она не могла. Регаты медленно сужали круг, готовые вновь схватить ее. И лишь исходящий от девушки свет заставлял их медлить. Свет. Точно. Ее осенило, и она вскинула вверх руку, выпуская из ладони мощный луч света. Она вложила в него остатки маны из источника. И луч мощным столбом показался из-за верхушек деревьев. И теперь, когда свет на ее теле погас, сжег всю одежду еще быстрее, чем это делал огонь, она осталась беззащитна. Оставалось только надеяться, что сигнал кто-нибудь увидел. «Тимофей Сергеевич, только что первая группа передала, что видели луч света над лесом. Возможно, это сигнал», — сообщил один из безопасников своему начальнику, который сейчас сидел рядом с ним в бронированном автомобиле. «Какой сектор?» — сразу спросил глава СБ семьи Воронцовых. «Тринадцатый. Передай всем, чтобы направлялись туда. Но что если сигнал ложный, сомневаюсь», ответил Тимофей Сергеевич и втопил педаль газа. Он должен был спасти Светлану. Это долг. Он не спас ее отца и до сих пор корил себя за то, что не вычислил отравителя. Но спасти дочь того, кого уважал всю жизнь, спасти был обязан. Машины мчались на максимальной скорости, что только могли выдавать бронеавтомобили. И уже через полчаса оказались на месте, где первая группа видела сигнал. Точнее, на дороге, неподалеку от того места. Марс и Кусака остановились и начали активно принюхиваться. «Запах яркий», — сказала Неля, которая все время находилась на заднем сиденье и молчала. Ей велели только контролировать своего питомца, но в сражение вступать запретили. И девушка негодовала по этому поводу. «Светлана Дмитриевна рядом?» «Да, она была здесь совсем недавно. «Думаю, волк сориентировался лучше». Она кивнула в сторону Марса, который свернул в лес. Тимофей Сергеевич мигом отстегнул ремень безопасности, схватил винтовку и ринулся за питомцем княжны. А за ним около 50 видящих магов, которые тоже подъехали к этому месту. Но глава службы безопасности бежал впереди всех. Лишь бы успеть. Раз за разом вертелось в его голове. Лишь бы успеть. Марс бежал по лесу со всех ног, И Тимофей Сергеевич еле поспевал за ним. Вскоре волк и вовсе вырвался вперед, но на сырой земле хорошо виднелись его следы. Но вот впереди показались высокие туши монстров, множество голубых силуэтов. Хорошо, что перед выездом он заставил всех магов выпить специальный раствор и сам закинул в себя двойную дозу. Монстры его не видели. И Тимофей Сергеевич вскинул винтовку, которую весь путь досюда напитывал маной. Палец оказался на спусковом крючке. Выстрел, и по лесу пронеслась такая мощная вспышка света, что мужчине пришлось отвернуться. Регаты начали паниковать и метаться туда-сюда, ведь они не видели источника угрозы. А вот и по делу. «Окружить их!» — крикнул Тимофей Сергеевич своим людям, которые только подходили к этому месту. «Всех уничтожить!» Глава службы безопасности пошел вперед, убивая монстров максимум с трех выпущенных друг за другом выстрелов. Регаты начали разбегаться. И звуки выстрела на со вспышками света заполнили лес. Но где же Светлана? Все следы смешались в кучу, и теперь Тимофей Сергеевич не мог найти волка. «Надо было спешить!» «Марс — «Марс!» — громко прокричал он. И услышал вдали завывание. Ринулся на звук. Лишь бы успеть. Успел. Прямо на опушке леса Марс в одиночку сражался с группой регатов, причем видеть он их мог только по следам грязи на лапах. Десять монстров окружили одинство, который держал в руках свету. Даже отсюда было видно, что девушка в сознании, но почему-то молчит. Плохо дело. Возможно, она серьезно ранена и держится из последних сил. — Княжна, держитесь! — выкрикнул он. Но в магазине осталось всего три патрона. А новый он подзарядить не успеет. Тимофей Сергеевич уловил момент, когда Марс набросится на монстра, и в этот момент выстрелил. Волк упал в грязь, а по лесу пронеслась очередная вспышка света. «Все сюда!» — крикнул глава избы так громко, как только мог. Последние две магических пули он потратил еще на одного монстра. Марс фу! крикнул Тимофей Сергеевич Волку, когда тот попытался наброситься на следующего монстра. У Марса попросту не хватит сил, чтобы сражаться с этими тварями. Не прошло и двух минут, как на поляну подоспели маги. По приказу главы службы безопасности они окружили девятерых оставшихся регатов. «Стрелять аккуратно! Не заденьте княжну! Иначе я вас сам прикончу!» — велел Тимофей Сергеевич. Больше всего он переживал, что при обстреле заденут Светлану, Этого он себе никогда не простит. Вокруг продолжалась битва. В лесу было слишком много монстров. И только благодаря Марсу удалось найти тех, кто охранял добычу в виде Светланы Дмитриевны. «Огонь по моей команде!» — указал глава службы безопасности, а затем поменял магазин на своей винтовке. Им повезло, что после магического солевого раствора регаты не видели магов и были сосредоточены только на Марсе но и его не воспринимали как значимого противника. «Пли!» — крикнул Тимофей Сергеевич и нажал на спусковой крючок. Пятнадцать магических пуль устремились к группе регатов, и каждая нашла свою цель. Только вот в момент выстрела один из монстров увернулся, и пуля Тимофея Сергеевича прошла стоящему в центре монстру. Глава службы безопасности задержал дыхание. Фух. Попала в голову монстра, но не убила. «Еще раз! Цельтесь!» — указал он. И снова выстрелы. Регаты не могли людям ничего сделать, потому что те стали для них невидимыми. Вместе с винтовками и их одеждой. Впервые за сотни лет невидимые для большинства населения этого мира твари утратили свое преимущество. И вот остался всего один монстр, держащий в руках Светлану. Марс скалился на него, привлекая внимание. «Да чего же умный волк?» Глава службы безопасности обошел монстра так, чтобы было удобно стрелять ему в спину. Так он точно не заденет княжну. «Этого я сам прикончу», — сказал своим людям Тимофей Сергеевич и прицелился. Выстрел, а потом еще два, и третий. Яркая вспышка света заставила людей прищуриться, а Светлана тем временем упала на Землю, но Марс тут же ринулся к ней. Светлана больно ударилась о Землю, а все обнаженное тело покрывало грязь. Но это было неважно. Она, наконец, спасена. Еще бы голос вернулся. Ох, скорее бы. Никто не должен узнать, что без Марса она не может говорить. Нужно скорее восстановить связь. Хватит всего лишь касания. Но волк сразу прибежал к хозяйке. Света нашла в себе силы и поднялась. Коснулась руками морды своего большого питомца и улыбнулась ему. А довольный Марс высунул язык, как это делают обычные псы. Шкура волка загорелась синим пламенем, и часть этого огня перешла на руки Светланы. А вместе с радостью от этой встречи она ощутила, как тело наполняется теплом, а в горле происходят какие-то изменения. — Мне тебя не хватало, — тихо произнесла она. Волк кивнул, показывая, что тоже скучал. — Светлана Дмитриевна, вы не ранены? С этим вопросом к ней подбежал Тимофей Сергеевич. Правда, безопасник увидел ее без одежды, смутился и тут же отвел взгляд. А потом и остальным велел не пялиться, что Свету только позабавило. «Я в порядке. Спасибо вам. Вы и спасли мою жизнь, Тимофей Сергеевич». Хотя на самом деле Света радовалась не столько спасению, сколько возвращению голоса. И теперь мечтала о ванне из антисептика. Столько грязи. Это же сущий кошмар. Я стоял на перроне в ожидании прибытия поезда, на котором должны приехать мои учителя. А позади находились 10 орденцев, готовых помочь донести коробки до особняка Раскольникова, а потом и до городского КПП. Весь вечер я не находил себе места, а последние три часа телефон Тимофея Сергеевича и вовсе не отвечал. А я то и дело боролся с желанием бросить всех людей в этом городе, имчаться спасать сестру. Сложный выбор. Очень сложный. Вдруг зазвонил телефон, и я тут же взял трубку, даже несмотря на номер абонента. «Алло». «Леша, я жива». Я узнал голос света. И на душе сразу отлегло. Фух. Она жива. «Как ты?» «Вся в грязи», — брезгливым тоном ответила сестра. «Так на нее похоже». Чуть жизни не лишилась, а в первую очередь думает лишь о гигиене. «Меня Тимофей Сергеевич спас», — добавила сестра. Света не знала, но эта фраза значила многое. Как минимум то, что Тимофей Сергеевич закрыл все долги перед нашей семьей. В первую очередь для себя самого. «Можешь дать ему трубку?» — попросил я. На том конце раздалось шуршание, и через минуту мне ответил Тимофей Сергеевич. Алексей Дмитриевич, прошу прощения, только увидел ваши пропущенные вызовы. Ничего. Понимаю, вы переживали за сестру, я просто не мог ответить. Проехали. Не нужно оправданий, попросил я. А, хорошо. Тогда докладываю. Светлана Дмитриевна найдена живой невредимой, а всех окружающих ее регатов мы уничтожили. Вернее, сейчас добиваем оставшихся, разбежались по лесу гады. Всех все равно не найдут. Прятаться эти огромные твари хорошо умели. Спасибо, что быстро среагировали. Это же моя работа, князь. Да. И теперь вы можете спокойно уйти на пенсию. Я помню про свое обещание. На том конце воцарилась тишина. Будто Тимофей Сергеевич был ошарашен этой новостью. Алексей Дмитриевич, я не готов уйти прямо сейчас. Тихо ответил он. Не подумайте, что я вас выгоняю. Вы можете работать сколько захотите. Просто знайте, что теперь у вас нет долгов перед нашей семьей. Я повторил это, поскольку местные дворянские традиции очень давили на людей. Благодарю вас, князь. И буду рад послужить вашей семье еще немного. Возвращаю трубку Светлане Дмитриевне. По голосу безопасника было слышно, что он тронут. Надо бы ему премию выписать. Леш, из раздумий меня вырвал голос сестры. А? Я уверен, что эти регаты не хотели меня убивать. У них было столько возможностей. Они бы отнесли тебя к пожирателю душ. Но зачем? Очевидно же, так он хочет выманить меня. Так что будь предельно осторожна. Я бы посоветовал тебе из дома вовсе не выходить. Ну вот, опять, — протянула сестра. Не опять, а снова, — вспомнил я поговорку из своей прошлой жизни. И к тому же это все должно скоро закончиться. Я хотел успокоить сестру. Про конец войны никто не мог знать наверняка. «Свет, переживания за семью мешают», — честно добавил я, поскольку сестра молчала. «Понимаю. преть не буду высовываться». Мы еще немного поговорили, и в конце я попросил Свету написать, когда она будет дома. А через 10 минут приехал и поезд, которого мы так ждали. Опоздал на полчаса, но такое время задержки считалось нормой. Очень уж неспокойная обстановка между городами. Мои учителя находились в первом вагоне, в котором больше никого не было. но ну, кроме огромного количества их багажа. Первым на перрон вышел Родион Константинович. «Ненавижу поезда», — буркнул он. «И я рад вас видеть», — усмехнулся я. За ним показались Стефан Елисеевич и Петр Александрович. Они уже более любезно поприветствовали меня. «Мы, когда мимо Москвы проезжали, за нами один регат прибился. Причем на поезд не нападал», — поделился мастер. «А вы об этом как узнали?» — поинтересовался я. «Разговор машинистов подслушали», — с хитрой улыбкой ответил он. «Говорят, он за нами до самого Новосибирска топал, а потом у стены остановился». Это было похоже на правду. В вагоне у машинистов не было окон, зато имелся доступ к камерам, чтобы контролировать ситуацию снаружи. На парковке у вокзала нас ждали машины такси, которые я забронировал на весь вечер. Магистры Архимаг сели на заднее сиденье в машину, где ехал я, и всю дорогу до дома Раскольникова продолжали спорить о прибившемся регате. И они оба были правы. Такое поведение для монстров было крайне нехарактерно. Поэтому после того, как учителя отправились отдыхать после поездки, я решил проверить. Взял зубастик, и мы перемахнули за стену города. Как раз там, где располагался проход для поездов, Сложная система, которая открывалась только при приближении поезда. Питомец приземлился прямо за стеной, и я спрыгнул с его спины. Сразу же возникло знакомое чувство, а из-за деревьев за мной наблюдал тот самый регат. Учителя оказались правы, ведь монстр этот был совсем необычный.